Глава 14. «Я жду», — напомнил Ларри. «Время у меня есть, вот только терпения может не хватить». Бампер пристально смотрел на него, но молчал, чтобы не запутывать эту безумную ситуацию еще больше. Сейчас все зависело от реакции и смекалки майора Артемова. «Ну, Грег», — проговорил Заноза, — «что ты делал в русском спецназе, брат по оружию?» Коготь поднял взгляд на Джарвиса. На его лице явственно отражалась внутренняя борьба. Ему определенно не хотелось говорить, но он все же раскрыл рот. «Послушай, Ларри», — негромко, но веско произнес он. «А тебе не приходило в голову, что я тогда, на Тонге, выполнял спецзадание во вражеском лагере, а не сейчас?» Лось молча переводил взгляд с одного рейнджера на другого. Несколько мгновений заноза стоял неподвижно, молча глядя вниз, затем издал сдавленный стон. «Черт возьми!» — потрясенно проговорил он, силой ударив себя кулаком по лбу. «Какой я идиот, мать мою! Это же все объясняет! Такое мне даже в голову не приходило!» Он исчез за краем ямы, затем появился вновь. Стремительно раскладываясь на лету, в яму полетела легкая металлическая лесенка. Артемов... Цепляясь за металлические перекладины связанными руками, быстро вскарабкался по ней наверх. Просторный пункт технического обслуживания, в котором он оказался, являл собой пейзаж после битвы. Бетонный пол вокруг был усеян мертвыми телами и разбросанным оружием. Страшно довольный приключением мастер Чатка, стоявший в стороне и стороживший вход, отсолютовал майору почерневшим от интенсивной стрельбы дулом плазмомета. «Спасибо, Бачка, что ты не шпион туда-сюда». Коготь-челюсть шагнул к Джарвису. Тот стоял на краю топливного резервуара в расслабленной позе, но по его глазам было видно, что он сдерживается из последних сил, чтобы заранее не закрыться от ожидаемого удара. По его мнению, удар этот должен был быть вполне справедливым. Не дождавшись удара, он быстро разрезал наручники виброножом. «Молодец, патриот!» — серьезно сказал майор, протягивая ему руку. «Благодаря таким бдительным гражданам, как ты, нас не могут уничтожить ни внешние, ни внутренние враги. Горжусь знакомством. Извини, что не мог раскрыть тебе ситуацию раньше. Это государственная тайна». Они обменялись крепким рукопожатием. Глаза-занозы засияли от гордости». «Хватит обниматься!» Из ямы за их спинами выбрался Казимир, нарушив торжественность момента. Ларри поспешно разрезал наручники и ему. «Босс в опасности!» «Рейнджер, у тебя есть коммуникатор?» «У нас отобрали!» «Забыл, в Глидере развел руками Джарвис. «Мастер Четка, дай-ка свой!» «Э, бачка!» — возмутился Чалмерс. «Какой такой, да, э!» «А волшебное слово сказать!» Побелевший от ярости лось свирепо уставился на него. «НЕМЕДЛЕННО!» Волшебное слово сработало. Пока бампер поспешно, чертыхаясь и не попадая по нужным кнопкам, набирал номер, Артёмов в полголоса поинтересовался у Джарвиса. «Как же вы нас нашли?» «Следили за тобой», — Ларри смутился. «Когда вы пулей вылетели из здания, мы были в диспетчерской противовоздушной обороны». «Услышав, что в глядоре бампер и челюсти, я решил, что русский шпион захватил командира в заложники и пытаются удрать с места преступления. Мы с Четкой кинулись за вами, едва не потеряли над крышами. А потом на вас напали эти типы. Но ну, мы и заподозрили неладное. Но решили не высовываться, посмотреть, чем закончатся эти шпионские игры. Вдруг наша контрразведка работает. Однако повели они себя странно, отвезли вас на брошенную автобазу на окраине Тахомы». Яма, в которую вас посадили, когда-то была топливным резервуаром склада горюче-смазочных материалов. Вон, до сих пор сварные швы видны от плит с топливными пистолетами, которые закрывали яму. В общем, когда мы скрытно проникли на территорию базы, то решили, что это не слишком характерный ход для спецслужб. А когда мы послушали речи того типа в белом плаще, то решили, что вас с командиром сейчас реально убьют, и что пора вмешаться. «Чёрт, но как же я не сумел сложить два и два?» «Почему поставил минус там, где надо было ставить плюс? Ведь всё было на поверхности». «Как же я не догадался, что ты раньше работал разведчиком под прикрытием?» «Совсем особый штаб, весьма похоже», — передразнил он Грэга. «Только, брат, держи язык за зубами», — серьезно предупредил коготь. «У меня подписка о неразглашении на 30 лет. Я бы ни за что не вскрылся сейчас, если бы не безвыходное положение. Еще немного, и ты поджарил бы мне задницу вместо того придурка в плаще». «Да уж», — виновата покачал головой Джарвис, «не понимаю, как я мог принять тебя за предателя». «Я никогда не предавал своей родины», — сурово качнул головой Артёмов, «и не собираюсь делать этого впредь». «Босс! Босс!» — внезапно закричал Кенни, дозвонившись наконец до глама. Замолчал, настороженно вслушиваясь. Спросил, «Прости, а какого чёрта ты...» Снова замолчал проговорил сдавленно. «Понял. Понял, хорошо, без проблем. Все сделаем». Отключил коммуникатор, посмотрел на Когтя. Это был пастор. Он взял в заложники Босса и Джулию. «Проклятье!» – прорычал Коготь, бросаясь к выходу. Остальные рейнджеры кинулись за ним. «Для одного дня это слишком много». «Не так быстро, ребята!» – донесся до них знакомый голос. Они замерли. «Курова мать!» — устало проговорил Витковский, поворачиваясь. «Марок, какого черта ты еще жив, подонок?» «Значит, так угодно судьбе, казимиш. Гомола, за спинами рейнджеров, выбравшийся из ремонтной ямы, где он прятался во время перестрелки, являл собой жалкое зрелище. Он был с ног до головы перемазан машинным маслом, левый рукав его плаща оказался полуоторван, видимо, зацепился за какой-нибудь торчащий болт, Однако в правой руке у него был взведённый плазмомёт, а в левой — граната с выдернутой чекой, но пока зажатыми в кулаке рычажками взрывателя. «А вы неплохо стреляете, парни!» — он качнул стволом плазмомёта в сторону Джарвиса и Четки. «Разделали мою банду сброда, как пятилетних пацанов!» «Да чего же жалко, что мы не встретились тогда, когда у меня было достаточно денег, чтобы убедить вас работать на меня!» Гомола сокрушенно покачал головой. «Нет в мире совершенства. Но теперь уже поздно плакать об упущенных возможностях. Бросайте оружие, ребята!» «Ни в коем случае!» — ревкнул Витковский. «Он успеет выстрелить только один раз. В меня! Если же вы бросите оружие, он спокойно положит всех, как в тире!» «Мой хороший, ты просто не разглядел гранату у меня в руке!» — сказал Марок. «Если я захочу положить вас всех, я сделаю это в любом случае. Давай не будем усложнять ситуацию». «Если ты бросишь гранату, ты погибнешь вместе с нами», — хмуро проговорил Казимир. «Маленькая дистанция». «И чудесно. Я уже говорил тебе, что мне терять нечего. Если я избавлю мир от тебя, то мне будет нечего больше хотеть. Бросайте оружие, говорю. С вами, парни, я не ссорился». «Мне нужен только Круль Казимиш». «Не верьте ему», — упрямо пробурчал Лось. «Вы двое перебили всех его людей, а Грег — свидетель его художеств». «Никого из вас он в живых не оставит». «Ерунда», — усмехнулся Гомола, поигрывая плазмометом. «Что мне свидетель, если через час я покину планету? А что касается вас, парни, то я уважаю настоящих воинов». Тот местный сброд, который я набрал для этой операции, я все равно собирался пустить в расход. Так что я вам даже благодарен, что взяли хлопоты на себя. Бросайте оружие ребята, и никто не пострадает, кроме Казимиша, конечно. Артемов медленно опустил плазмомет. Он прав, глухо проговорил майор. Ни к чему нам всем страдать из-за бампера. Не делай этого, Грег сказал Витковский, не сводя глаз с противника. Мною он не ограничится, говорю тебе. Скривившись, Коготь отбросил оружие в сторону. Плазмомет загремел по бетонному полу. Вот молодец, подбодрил Марик, радостно ощерившись во всю пасть. Люблю умных людей. Ну а вы, ребята? Он перевёл взгляд из ствола плазмомета на подавленно молчащих Джервиса и Чалмерса. Давайте, поддержите своего. Воспользовавшись тем, что Марек на мгновение отвлекся, решив, что безоружный Артемов не опасен, тот внезапно прямо с места бросился вперед на врага. Порция горячей плазмы с оглушительным визгом покасательной обожгла ему бок, но в следующую секунду майор всей массой обрушился на Гомолу, опрокинув его на пол. Зажав кисть руки противника с гранатой мертвой хваткой, коготь пытался отобрать у него смертоносный кусок металла. Не ожидавшие его броска рейнджеры – Кинулись к ним с полуторасекундным запозданием. Наркобарон яростно сопротивлялся, выгибаясь дугой. Оружие он выронил еще при падении, а вот гранату так и не сумел. Высвободив одну руку, майор сунул ему под дых с такой силой, что Марок задохнулся от ослепительной боли. Однако это словно подхлестнуло его и придало ему сил. Разом встав на борцовский мостик, Гомола в отчаянном рывке сумел сбросить Артема с себя в сторону топливного резервуара, на краю которого они боролись. Майор, впившийся в марок как клещ, увлек его за собой. Обхватив друг друга, они перевалились через край металлического колодца и ухнули вниз. Подоспевший лось ухватил вместо воротника когтя только воздух. Через мгновение снизу раздался глухой удар. Казимир отчаянно рванул складную металлическую лестницу, лежавшую на краю, снова сбросил ее вниз. Закрепленная одним концом лестница полетела на дно резервуара, раскладываясь на лету и стукнулась ножками о бетонный пол рядом с распростертым телом гомолы. Оглушенный коготь пытался подползти к противнику, однако ноги его не слушались. Видимо, при падении он повредил позвоночник. Мэрик лежал на спине с открытыми глазами, но тоже не делал попыток вскочить. Возможно, он повредил себе шейные позвонки. Его ладонь с гранатой медленно разжалась, и рычажки взрывателя сухо щелкнули. «Горите в аду, ребята!» прошептал Гомола, закрывая глаза. Казимир успел спуститься лишь на пару ступенек, когда услышал внизу до боли знакомый щелчок. Он тут же рыбкой бросился через край ямы и покатился по бетонному полу, а потом внизу оглушительно рвануло. Взрывная волна не сумела догнать бывшего горностая, лишь слегка толкнуло упругой волной горячего воздуха. Основной ударный вектор взрыва, запертого в металлических стенках колодца, пришелся вертикально вверх. Тем не менее, пол ощутимо тряхнуло. По нему побежали широкие трещины, столб оранжевого пламени вырвался из топливного бункера, жадно лизнув потолок. Казимир упал на колени возле закопченного края ямы, осторожно заглянул вниз, стараясь не влезть головой в один из густых клубов дыма, выползавших из металлического колодца. Впрочем, с самого начала было ясно, что выжить внизу абсолютно нереально. «Мать!» — в отчаянии заоралось, ударив кулаком в бетонный пол. «Твою мать! Раз твою раз мать! Это были все эмоции, которые он позволил себе в связи с гибелью когтя. Распускать сопли было некогда. Серьезная опасность грозила уже рыси. Вскочив на ноги, он снова кинулся к выходу. Да, потеряно пробормотал заноза, едва поспевая за ним. Если бы у меня и были сомнения, то сейчас бы они точно исчезли. На такой подвиг способен только стопроцентный американец.